во время съемок к безостановочно курившему кинорежиссеру кто-то подошел словами. «Михаил Ильич, успокойтесь, нельзя же так волноваться», Ром ответил. «Сам понимаю, да вот боюсь успокоиться. Знаете, Юрий Александрович Завадский был в молодости очень красив, носил длинные волосы, не хотел их стричь. А потом, когда он спал, Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, его жена взяла ножницы и обстригла его. Завадский сначала очень волновался, а потом посмотрел на себя в зеркало и успокоился. На всю жизнь. Известно только, что в разряд «Лысых» Завадского перевела именно Ирина Сергеевна. И именно во сне ЮА любил днем на отдыхе полежать в тени, предварительно тщательнейшим образом отобрав для чтения несколько книг. Взяв одну из них, он незамедлительно погружался в младенческий сон. Это повторялось с неизбежностью жгучего малороссийского полдня. Очевидно, во время одного из таких погружений Ирина Сергеевна и ликвидировала его знаменитый внутренний заем. Последний период их супружества обозначен классической, я бы сказал, даже чересчур классической, мизансценной измены и покаяния. Являясь иногда под утро после кошмарной для бабушки и полной романтических приключений для него ночи, Завадский нажимал кнопку дверного звонка, после чего неторопливо, точно по центру коврика опускался на колени. Дверь открывалась, и ЮА с плачем упадал к ногам Ирины Сергеевны. Вероятно, унылая повторяемость этой заезженной мизансцены, столь же частая, сколь и малороссийский послеобеденный сон Завадского, окончательно укрепила бабушку в мысли о собственных режиссерских попытках. Однажды она позволила импровизацию и, дав ЮА в очередной раз грохнуться, вышла из дома. Но не из его творческой жизни. 45 лет совместной работы в театре световым занавесом разделили быт и бытие Вульф и Завадского. В первый день Нового года он приходил на семейный обед, и тогда Ирина Сергеевна старалась приготовить куропаток с брусничным вареньем и особый говяжий студень без чеснока. Юа не терпел чеснока и алкоголя. В книге отца, посвященной Ирине Сергеевне, есть место, относящееся к этому более позднему периоду и ее рассказам о постоянном желании Завадского за кого-то похлопотать, кому-то помочь. Он не откажет, он сделает, всегда слышал я от нее. Постепенно в детстве у меня сложился его образ своеобразной высшей инстанции, после которой следует Москва, Кремль. Это был конец сороковых годов, когда Юрий Александрович взял меня с собой на трибуну на Первомайский парад. Накануне я был доставлен мамой к Завадскому в его дом на улице Горького, на четвертый этаж, в 104-ю квартиру, справа на площадке. Это был своеобразный поход за синей птицей. Мы долго шли с ним через кордоны к Красной площади. Долго ждали начала и короткого мгновения появления красного околыша Сталина над гранитным парапетом, тут же исчезнувшего. К тому времени у Завадского остался очень халёный венчик седых волос вокруг головы, корпоративно напоминавший прическу Станиславского. После моего знакомства с Завадским мама спросила, «Понравился тебе, Юрий Александрович?» Я ответил, «Да, особенно балкончик». «Какой балкончик? О чем ты говоришь?» А его прически настаивал я. Ирина Сергеевна передала Юрию Александровичу это определение, и оно ему по ее словам очень понравилось. На ранних стадиях моего воспитания пример Юрия Александровича был необходим маме для того, чтобы я приобщился к физкультуре. Ирина Сергеевна постоянно говорила, что Завадский разогнал себе широкие плечи занятием со спандером. Что было предложено и мне. Я безуспешно мучился с ненавистными пружинами до тех пор, пока в моем сознании не возникли другие приоритеты развития, а мне удалось запомнить его на последнем.